Шаги, открывание дверей, падение ключа, чихание, сдавленное проклятие, работа дрели, предсмертный вопль охранника и другие звукообразующие происшествия, обычно сопровождающие ночные преступления, были бы таким образом запросто обнаруживаемы. Ну а после их обнаружения можно было бы переключаться с камеры. на камеру, делать обратные прогоны видеозаписей и иными способами уточнять, в каком конкретном месте что-то произошло. Но нет. Кто-то очень любит немое кино. Мои нелюбимые писатели. Приведенное здесь разделение писателей на любимых и нелюбимых является приблизительным. потому что мне удавалось найти что-то хорошее и в нелюбимых, а любимые нередко огорчали меня каким-нибудь своим недостатком. То, что нелюбимых писателей я поместил здесь раньше любимых, объясняется моим мизантропическим вкусом. Нелюбимых авторов, о которых я здесь пишу, я хотя бы иногда читаю, и даже цитирую иногда. Читаю, среди прочего, для того, чтобы понять, за что я их не люблю. А цитирую, потому что и нелюбимым случалось удачно высказаться, а я всего лишь мизантроп, а не мелкий пакостник. Тех авторов, которых я ненавижу, я не читаю и даже не упоминаю вовсе. Как я без чтения нахожу в них основания для своей ненависти, это просто. Когда существует телевидение, от некоторых деятелей не укрыться, как ни старайся, отворачиваться и выключать звук. Если я пишу здесь о своих любимых авторах, то вовсе не для того, чтобы намекнуть, что на самом деле я не такой уж большой мизантроп. Я как раз большой, а потому что мне нравится, что в моей голове иногда шевелятся по их поводу кое-какие не слишком заурядные мысли. И я воображаю себя чуть ли Чуть-чуть пелинским -чуть или писаревым. Лев Толстой Все положительные герои его романов. Какие-то припыленные выродки. Князь Андрей Болконский, шизоидный психопат, тоскующий по славе. Вместо того, чтобы прыгнуть в сторону и залечь, когда рядом оказалась граната, он ударился в размышление. И полк свой в резерве он долго держал на ногах в строю, хотя можно было и разрешить людям сесть. Тем более, что и шрапнель залетала. Такую дурь я прощать отказываюсь. Пьер Безухов. Большой кусок рыхлой плоти, не знающий, чем заняться. Левин. И вовсе с еврейской фамилией. К чему бы это? Чтобы читать заинтриговать? Людям... которых в ранней юности душили войной и миром, трудно понять, как такой зануда, как Лев Толстой, мог стать властителем Дум. Между тем, роман «Война и мир», возможно, для того и попал в школьную программу, чтобы присыщать Толстым, не подпуская к тому в его творчестве, что представляло бы угрозу советской власти. А вот пошли строки, которые делают писателей матерыми человечищами. Я не люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия, губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петушкова и подпоручика Антонова и так далее. Всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалования». Севастополь в декабре месяце. Иными словами, у Гитлера столько выдающихся защитников, что я совершенно теряюсь на их ярком фоне. Чтобы русские школьники не добрались до подобных мест, их душит Анной Карениной, войной и миром. Заставляют учить наизусть монолог князя Андрея по поводу каких-то листиков на каком-то дубе. Чтобы был надежно искоренен интерес к Толстому. А вот еще Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти А здесь сотни людей, всякий час, всякую минуту, готовы не только принять ее без страха Но, что гораздо важнее, без хвостовства, без желания отуманиться Спокойно и просто идут ей навстречу Как умирают русские солдаты Отрадно Что это, к тому же, написано не каким-нибудь военным корреспондентом, заехавшим посмотреть из дальнего окопа на боевые действия, а боевым офицерам. Но тут я припоминаю рассказ «Прыжок», который принято подсовывать детям. В нем припыленный мальчик полез на мачту за обезьяной, утащившей его шляпу. Стоило ему только оступиться, и он бы в вдребезги разбился о палубу. Ну и черт с ним, с припыленным. Меня беспокоит другое. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек. Может, он их потом есть собирался? Отнюдь. Он всего лишь хотел использовать их в качестве живых, движущихся мишеней. Толстой не находит в этом ничего странного. Зато я после этого нахожу странным его морализаторские потуги. Антон Чехов. Он был, конечно, очень порядочным человеком и подвижник, не мне, и раба из себя выдавливал по капле всю жизнь. Но его пьесы «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры», на мой взгляд, занудливые и написанные непонятно зачем. Я ненавижу их со школьной, как говорится, скамьи. И филитоны его что-то совсем не смешные. По-моему, он был еще и тихий абсурдист. В качестве абсурдиста он не прославился только потому, что своей абсурдности не выпячивал, поскольку вряд ли воспринимал ее в качестве таковой. Можно сказать, он воплотил в себе дезориентированность российской интеллигенции, хотя сам же эту дезориентированность, так сказать, обличал. Были у этой интеллигенции и способности кое-какие, и порядочность, и готовность пострадать за что-то хорошее, но упаси Боже выслушивать ее рассуждения на тему «что делать». Впрочем, сегодня то же самое. Я только вот чего не понимаю, почему Сталин любил читать Чехова. Чехов ненавидел деспотизм, а Сталин был вроде как деспот. Надо думать, Сталин считал свою власть необходимой временной мерой. У марксистов-леницев имелась на вооружении концепция диктатуры-пролетариата, устанавливаемой на период особо острой борьбы за светлое будущее человечества. чтобы удобнее было преодолевать сопротивление прежде господствовавших классов. Сталин вполне мог рассматривать себя не как самостоятельного деспота, а как вершителя диктатуры пролетариата. Формальные основания для этого имелись. Партия все-таки и опиралась на пролетариев, и состояла в значительной степени из них. Я полагаю, что Сталина в Чехове привлек, среди прочего, мезантропизм. Правда чехов мизантроп не мировоззренческий, а только настроенческий но сталин ведь тоже был больше настроенческий мизантроп, а в минуты благорасположения духа хотел обнять все человечество и вовлечь его в сферу влияния российской коммунистической империи. В пользу мезантропизма Чехова свидетельствует почти полное отсутствие положительных героев в его произведениях. Кроме того, Сохранились кое-какие довольно мизантропические его высказывания. Далее, молодого Чехова позиционируют как отчасти сатирика, а сатирик – это как минимум настроенческий мизантроп, который маскируется под злобствующего человека Люба. Разница между настроенческим и мировоззренческим мизантропизмом состоит в следующем. При мировоззренческом мизантропизме индивид уверен, что люди по большей части уродливы физически, психически, интеллектуально и нравственно, и не только не хотят справляться, но даже не создают степень своей ущербности. При настроенческом же мезантропизме индивид полагает, что обильное дурное в человеках – это по большей части все-таки наносное, отделимое от правильной сути. Вот только люди зачастую как-то не очень внимают очистительским проповедям, что вносит неприятный нюанс в теплое чувство к ним. Примеры мизантропических эксцессов Чехова. Об интеллигенции. Сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба. О родном Таганроге. Глава мысли о родине и народе. Совсем Азия. Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 тысяч жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов никаких. Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, Сантуринская, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг. Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков. Все музыкальные, одарены фантазией и остроумией. Нервны, чувствительны, но все это пропадает даром. Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников. О соседях по московской квартире. 1886 год. Надо спать. Над моей головой идет пляс. Играет оркестр. Свадьба. В билетаже живет кухмистер, отдающий помещение под свадьбы и поминки. В обед поминки, ночью свадьба. Смерть и зачатие. Кто-то, стуча ногами как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой. Должно быть шафер. Оркестр гремит. Человек, не способный спать при шуме, как правило, становится мизантропом. В лучшем случае абсурдистом-мазохистом-неврастейником, разрывающимся между любовью к людям и желанием отпилить соседу голову. О читателях. Бывают минуты, Пишет он 23 декабря 1888 года. Когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового. Она не дурно воспитана. А еще ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам. О приятелях.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 Не люди, а какая-то плесень о семействе художника, у которого Чехов приобрел усадьбу в Мелихове 1892 год. Гадко, что вся эта голодная и грязная сволочь думает, что и я также дрожу над копейкой, как она, и что я тоже не прочь дуть. О пациентах. Все было хорошо, но одно только дурно. Не хватает одиночества. Уж очень надоели разговоры, надоели и больные, особенно бабы, которые, когда лечатся, бывают необычайно глупы и упрямы. А жизни вообще. Насколько я понимаю порядок вещей, жизнь состоит только из ужасов, дрязг и пошлостей, мешающихся и чередующихся. В.Г. Г. Короленко запустил легенду о чехове-пессимисте, которое долго будет осложнять и затруднять правильное понимание чеховского творчества. Заметим, что пессимист – это не вполне дозревший мизантроп, которому гуманистические предрассудки мешают называть вещи своими именами. Короленко сумел таки разглядеть в Чехове пессимиста, а другим мешало сделать то же самое их желание видеть Чехова в числе предтеч и столпов их бодрых мировоззрений. Возможно, помимо мизантропизма Чехова, расположение Сталина к этому писателю было вызвано еще и неприязнью Чехова к российской интеллигенции. Владимир Короленко. «Дети подземелья» — первая и последняя вещь, которую я у него прочел. Это знаменательное событие случилось в детстве. Он так мощно давил из меня слезу, что у меня навсегда пропала охота что-то еще читать из его вещей. Мне не нужны чужие неприятности, у меня хватает своих. Меня тянет к веселому и героическому, а сострадают пусть те, у кого недобор по части страданий. Из-за таких сраных гуманистов, как Короленко, половина зла в этом мире. Их жалость слишком часто оказывается направленной на дегенератов, чей удел – вымирать. Из-за Короленок дегенераты выживают и становятся более дегенеративным общество в целом. Не Короленко ли сказал, что человек рожден для счастья, как птица для полета? Когда воспитанный на Короленко интеллигент сталкивается с большими неприятностями, а не столкнуться он не может, потому что человек рожден для страдания, то сначала недоуменно повторяет раз в 20, этого не может быть, а потом сходит с ума и или вешается, в лучшем случае ограничивается затяжной депрессией. Александр Грин. Я бы назвал его писателем романтических обстоятельств, поскольку сюжетом в его произведениях почти не пахнет. Он только накручивает и накручивает все эти свои дурацкие романтические обстоятельства, и ты все ждешь, когда же наконец хоть что-нибудь случится, и с этим чувством захватывающего ожидания остаешься до самого конца произведения. Туберкулезник несчастный, обманщик чертов. Франц Кавка «Конечно, мне не может нравиться писатель, выражающийся следующим образом. Иной раз кажется, что пьеса покоится вверху, на софитах. Актеры отодрали от нее полосы, в конце которых они ради игры держат в руках, или обернули вокруг тела, и лишь там и сям трудно отторгаемая полоса на страх публики уносит актеру вверх». Дневник, 28 октября 1911 года. Я даже не вполне понимаю, о чем здесь речь. Но, может, при переводе с немецкого что-то напутали. А здесь все понятно, но не менее чуждо. Хорошенько хлестать лошадь, медленно вонзить в нее шпоры, затем одним рывком вырвать их, а потом изо всей силы снова всадить их в мясо. Дневник. 1 июля 1913 года. Или еще. Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож. между шеей и подбородком. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, словно в ножке жареной индейки. Дневник, 16 сентября 1915 года. А вот и вовсе еврейская натура прет. Возбужденное состояние после обеда начался размышлений, покупать ли мне, и если покупать, то на какую сумму, облигации военного займа. Дважды направлялся в лавку, чтобы сделать нужное распоряжение, и оба раза возвращался, не заходя туда. Лихорадочно высчитывал проценты. Потом попросил мать купить облигаций на тысячу крон, но увеличил сумму до двух тысяч. Дневник, 5 ноября 1915 года. Можно лишь обратить внимание, что дело происходило в воюющей Австро-Венгрии. Но я не испытываю неприязни к Кавке. Мне скорее его жалко. «Потому что я нахожу сходство его с собой». Кавку при жизни почти не печатали. Он 14 лет просидел мелким чиновником в конторе и мучился на работе от несвоевременного желания заниматься сочинительством. Он часто сокрушался, что служба отнимала у него время, которое можно было потратить на литературу. Правда, его работа требовала только 6 часов в день. Тратить там ежедневно эти 6 часов, а не 8 или 9, как моя – И вдобавок он вряд ли терял два часа в день на общественном транспорте. Что до моей службы, то справедливости ради надо сказать, что хотя она тоже мучительно отнимала и отнимает у меня время, она давала, но уже почти не дает, взамен некоторые небесполезные впечатления, а также раздражает, подталкивая этим к творчеству. Половиной написанного я обязан тяготам службы. Без них я становлюсь слишком малодеятельным. Это всегда случается со мной в отпуске. Может, конечно, Кавка и Трус мог бы выучить английский язык и сбежать в Америку. С другой стороны, как специфический немецкоязычный писатель, он имел бы там наверняка еще меньшую возможность что-то опубликовать. И я ведь тоже не сбежал в Америку, в конце концов. Во всяком случае, то, что он, будучи евреем, не лез, тем не менее, в политику и вообще не слишком высовывался, характеризует его положительно. Литературное творчество было для Кавки средством отдохнуть от печальной действительности, а заодно и оправдать разные свои неудачи. Но в самом деле, куда было приткнуться в Праге немецко-говорящему еврею, которому нравилось писательство? Какой культуре? Какому течению мысли? Чуждый почти всем окружающим, можно сказать, иностранец или даже инопланетянин, он мог радоваться уже тому, что его не гонят. Мне он напоминает человека образного кактуса, В какой-то там повести Абрама Терца любопытно, сколько подобных кавки, только и вовсе незамеченных провалилось сначала в бесперспективное литературное творчество, а потом в никуда кавку я открыл для себя не сразу, в первый раз, когда я пытался его читать, я нашел его слишком занудливым и отодвинул подальше потом я прочел где-то у антисемитов, что кавка неважный писатель с раздутой репутацией И я потерял к нему интерес лет на десять. Потом, переворачивая свою необъятную библиотеку, я натолкнулся на него и взялся читать во второй раз, надеясь выудить что-то для своего трактата об абсурдистах. Несколько его произведения заинтересовали меня, сколько он сам в своих дневниках Конечно, Кавка – писатель для еврейских нытиков, измученных антисемитизмом вдали от исторической родины. Что не говори, о писателю или философу гораздо лучше жить среди людей одной с ним крови, пусть и дураков. Художественные произведения Кавки для меня скучны, для общества малозначительны и даже вредны кое в чем, но я признаю, что как писатель Кавка местами ярко талантлив, и мне импонирует его искренность и честность, его страдания. Вообще, люди мечтающие и надеющиеся любят читать и писать про героев, которые борются и побеждают. А люди безнадежно разочарованные про безнадежно разочарованных, как сами. Он подкупает меня своей невстроенностью в систему и своим нежеланием в нее встраиваться. Кроме того, я мог бы подписаться почти под всем следующим. По характеру своему я человек замкнутый, молчаливый, нелюдимый, мрачный. Но для себя я не считаю это несчастьем, ибо это лишь отражение моей цели. Из образа жизни, который я веду дома, можно сделать некоторые выводы. Так, я живу в своей семье среди прекрасных и любящих людей, более чужой, чем чужак. Со своей матерью я за последние годы в среднем не говорю за день и двадцати слов. А к отцу вряд ли когда-нибудь обратился с другими словами, кроме приветствия. Со своими замужними сестрами и с я вообще не разговариваю, хотя мы не в ссоре. Причина только та, что мне просто совершенно не о чем с ними говорить. Все, что не относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть, потому что мешает мне или задерживает меня, хотя, возможно, это только кажется. Я лишен всякой склонности к семейной жизни. В лучшем случае могу быть разве что наблюдателем. У меня совсем нет родственных чувств. В визитах мне чудится прямо-таки направленный против меня злой умысел. 21 августа 1913 года. Кавка неоднократно жаловался в своих дневниках, что кто-то шумом мешал ему спать, особенно после обеда. У меня на такой случай есть средство. Электрическая печка с вентилятором. Накаливание спирали... Я не включаю, работает только вентилятор и создает белый шум, который заглушает не очень громкие звуки и, кроме того, сам по себе действует усыпляюще. Такое его действие я обнаружил во время службы в армии, когда моя радиолокационная станция работала, в ее кабине поджужжание вентилятора во время боевой работы мне очень сладко дремалось. А чтобы вентилятор не гонял по комнате пыли, я заслоняю его справочниками «Белорусские письменники». И кто есть кто в России и ближнем зарубежье. Все равно меня ни в одном из них нет. Почитатель Герцена, Гоголя, Достоевского, Толстого страдал головными болями, бессонницей, сердечной слабостью, боли в коленных суставах. Ипохондрик, по-видимому, был в придачу не в хотя и не буйным. Потом нашли еще и туберкулез. Любил, как и я, почитать всякие там дневники, письма, воспоминания и размышления разных писателей. Ни гомосексуалист, ни алкоголик. Если у меня эти писания «Откровения мизантропа», то у него его дневники «Откровения» и «Пахондрика». Формула Кавки – слабоволие плюс слабоумие плюс недоразвитость полового инстинкта. В последних своих дневниковых записях он уподобился Ницше своей мутностью, отторгнутостью, надрывностью. Мне так показалось. Если судить по дневникам Кавки, он был человек незлобивый. Агрессивные умники-неудачники становятся безантропами или революционерами, не агрессивные нытиками и самоубийцами. Исаак Бабель. Бабель глядел на революцию в упор, но революция была так велика, а он так мал, что увидеть ему удалось только ее половые части. Троцкий. Меня всю мою молодость интриговали. Ах, Бабель, ах, Бабель. Он такой юморист, такой одессит. Бабеля было не достать. Бабель был вроде антисоветчика. Я в молодости знавал одного человека, который читал Бабеля, так он пересказывал его чуть ли не заглебываясь от восторга. А я в группе других благовейных и завистливых слушателей ловил каждое слово. И кое-что помню аж до сих пор. Хотя прошло уже не 20 лет, а несколько больше. Такова была сила Бабеля. Когда я наконец добрался до Бабеля самолично, я быстро пришел к выводу, что его и следовало держать от массового читателя подальше. По-моему, это извращенец и абсурдист. Когда Сталин начал чистить общество от революционных выродков, совершенно уместным образом прошлись и по Бабелю. Кто как, а я не рискнул бы оставить своих детей с человеком, который пишет. Под розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Рассказ король. Или. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в корове сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы. И загремели выстрелы. Там же. Или. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, все еще там. Более того, мне страшно, не хочется, чтобы людям, склонным сочинять такое, разрешалось свободно разгуливать по улицам. Я бы самолично стрелял их, как бешеных собак, в подвалах ЧК или даже где-нибудь на площади. Если не из-за людей, то хотя бы из-за коров. Я с удовольствием ем коровье мясо, но смаковать чью-то смерть, пусть даже и коровью, значит демонстрировать тяжелое психическое нарушение. Хочешь быть психом – будь им, но хотя бы держи свою странность при себе, а не лезь на публику. Конечно, я и сам в этой книге признался, что мысленно убивал вас десятками, но ведь я даже мысленно не наслаждался зрелищем вашей агонии, и я не выдавал себя за нормального писателя, а честно назвал себя мизантропом. И убивал я далеко не всех подряд, а только наиболее вредных из вас. Что в лице Бабеля имеешь дело с выродком, ясно не только из кровавых сцен. То здесь, то там у него натыкаешься на что-нибудь вроде следующего. Ночь подложила подголодную мою юность бутылку муската 83 третьего года и 29 книг, 29 петард, начиненных жалостью, гением, страстью. Гюиди Пасан. Галин с бельмом, чехоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками. Они бредут бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовых сквозь строй молодцеватых казаков на покое резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками и девиц, присланных нам в поезд из политодела на поправку из Москвы вечер. Если это вычурная заумь с некрофильским душком есть выражение здравого таланта, тогда Пушкин с толстым несчастный бездарь, затесавшиеся в ряды подлинных писателей, а я так и вовсе ноль. Впрочем, от произведений Бабеля есть несомненная польза. В качестве материала для исследования деструктивного мышления они – вещь вполне подходящая, поскольку очень концентрированная. Кроме того, Бабель может служить индикатором психической ненормальности – В одном человеке бывает трудно разобраться, то ли он абсурдист и патологический разрушитель, то ли просто циник вроде меня. Но если он невзначай восторгнется Бабелем, то выдаст себя с головой.